Глава 13. Актёр. Я – актёр. Жил-был я, и был я на работе один, дома другой, в драке страшный, в сексе жадный, а иногда ещё и, сука, нудный. Вот я и подумал, если всё время приходится играть разные роли в разных местах, то почему бы не сделать их лучше, с учётом моих пожеланий о той или иной ситуации? Мы всё... Мы все... «Врём. Мы всем всё время врём. И что самое страшное, что мы так увлеклись, что стали врать сами себе, того не замечая, что тем самым закапываем себя бытовой самсарой несчастья и страдания». Заученные фразы ответов. «А знаете ли вы, что мода, в том числе и на повседневный базар-вокзал, существует?» Не только на жёлтые штанишки с дырками, но и на фразы с дырявыми смыслами. И ты, типа, отвечая модно, становишься как бы умным и красивым. Ключевые фразы, типа, и как бы... ну и На самом деле дурак дурака видит издалека, и подобное притягивает подобное. Поэтому собираются в стаи и меряются с друг другом лайками по поводу просмотра своей лживой жизни. И кто круче играет роль, тот и выигрывает. но ну а приз небольшая, или даже может быть в редких случаях большая, звездонутая популярность – которую, в свою очередь, можно привести к монетизации этой самой популярности, но чаще всего это приводит к разводам и ссорам с близкими людьми. «Я – актёр, я самый лучший актёр в мире, который может прожить свою жизнь так, чтобы было приятно, но не стыдно. И не потому, что не видно, а потому, что круто сыграно. Ровно столько, сколько надо, немного». Не всем прохожим, а только я, и счастье во мне обо мне, я великий актёр своего театра. Я единственный, кто выжил, я единственный, кто умер, я единственный, кто жил, Мир весь мною был придуман, и не надо сожалеть, Я единственный в полёте, в бездну обречённая, Я лечу быстрее, речи тянет, тянет неизбежность благодатная моя, Я единственный здесь зритель, сцена я, и я смотритель, Я актёр, и я слуга, господина, кто не видел, это же, конечно, Я. Самая лучшая и полезная профессия – это профессия актёра, при условии, что вы можете, а зрители хотят вас. Если вам посчастливилось стать актёром, будьте любезны, играйте от души и честно отдавайтесь роли, всегда развивайте, всегда стремитесь к чуду в роли. Удивляйте себя. Если сможете удивить себя, то и людям понравится. Хороший актёр – это буйный сумасшедший под контролем и по сценарию. Анекдот. Бесит, когда ты набрал 8 килограммов для роли, а потом вспомнил, что никакой ты нафиг не актёр.